спустит вниз циркулярные указания, и десятки, да что там, сотни нью-йоркских городовых и агентов в штатском, не подозревая об истинной сути дела, будут совершенно искренне пытаться выследить изверга, врага человечества, убийцу-маньяка. Более того, сверху будет спущено и мнение, что брать этого субъекта живьем все равно не стоит, чтобы не рисковать жизнями в равых стражей порядка. Бестужев прекрасно знал механизмы подобных предприятий. Везде в сущности одно и то же. Взять хотя бы девятый год этого рижского Роберта-дьявола. Фигуру жуткую, заляпанную кровью по самые уши, терять ему было абсолютно нечего. Все равно был приговорен к смерти. Вот только бежать с помощью собратьев ухитрился, не расставаясь с двумя маузерами. И агентов заранее предупредили, что живьем этот скот, собственно, никому и не нужен. Когда ему прочно сели на хвост, и Роберт-дьявол это заметил, полез обеими руками в карманы пальто, Опытные филеры не колеблись, ударили по нему с трех сторон из Браунингов, ну и наповал, конечно. Беспроигрышные комбинации в самом деле. Мертвец уже никому ничего не сможет объяснить, ни в чем оправдаться, и никаких особых последствий для знающих подоплеку. Между прочим, в данном случае отсутствие единого руководства всей полиции страны удобно для продажного, еще и тем, что над ним гораздо меньше начальствующих, чем в Европе, меньше надзора и присмотра. Увы, Бестужев предоставил Хейворту дополнительные улики, когда оставил у себя в номере связанную парочку. Если они не сами освободятся и не покинут тихонечко гостиницу, а будут обнаружены прислугой, которая после полуночи непременно явится навести порядок в номере, Хейворд получит лишний козырь. Заявит, что се опасный маньяк и страшный разбойник, напав на его племянницу, как раз и похитил у нее бесценные документы. Довольно простой ход. Человеку коварному сразу придет в голову. Но что поделать, если не было другого выхода? В одном, можно быть уверенным, машина еще не закрутилась. Фотографический снимок Бестужева еще не размножен, не роздан здешним городовым и агентом Сыскнова. Даже если пленники и освободились буквально только что, пару часов в запасе вероятнее всего найдется, а то и побольше». Дело упрется в чисто технические и процедурные детали. В считанные минуты ни фотографии не размножить, ни проинструктировать сотни людей. Фотографии еще нужно развести по всем участкам города, раздать. Собрав предварительно весь наличный состав полицейских сил, уж Бестужев-то прекрасно понимал, сколько громоздким и неторопливым бывает на этом этапе механизм чрезвычайного розыска. Как бы ни пылали энтузиазмом высокие начальники, Потребуется время, чтобы, так сказать, организовать охотников и экипировать их должным образом. Так что какое-то время у него было, может и до утра, но успокаиваться не следует. Вести себя нужно так, словно охота уже пустилась по пятам. Городской пейзаж ощутимо менялся, здания вокруг гораздо ниже, чем в центре города, не такие помпезные, потоки людей и экипажей ощутимо поредели, между домами все больше свободного пространства, занятого парками» а то и просто совершенно нецивилизованными пустырями. Его догадки подтвердились. Извозчик остановил экипаж у почти безлюдного тротуара, обернулся к Бестужеву, широко ухмыляясь. «Гарлем!» — показал налево. «Гарлем!» — показал направо. «Гарлем!» — широко развел руки в стороны, словно обнимал весь мир в приливе братской любви или алкогольной горячки. «Гарлем!» — и уставился так, словно насмешливо спрашивал «Ну, какого тебе еще рожна надобно?» — чудила. Вестужев и бровью не поведя вышел из экипажа, отошел на шаг и, видя, что извозчик явно считает себя вполне удовлетворенным и не намерен требовать еще денег, неторопливо направился прочь. И очень скоро, с превеликой радостью, увидел вывеску над первым этажом трехэтажного здания, где черным по белому, прекрасно ему знакомым готическим шрифтом, было начертано «Генрих» кранц, галантерейный, товарный и лучшего качества. По-немецки начертано было, господа мои. Бестужев блаженно улыбнулся, почувствовав себя почти что дома, и незамедлительно развил бурную деятельность. Первый из встречных немецкого не понял, да и отвечал очень похоже не на английском, а на каком-то другом языке, но второй, благообразный пожилой господин, немецким как раз владел. Через каких-то четверть часа Бестужев уже снял номер в гостинице, Чистенькая, респектабельный, всего-то пятиэтажный, что по меркам Нью-Йорка, надо полагать, считалось едва ли не голубятней. Записался он не мудрствуя, как его Ганфихте, какового здесь никто и не искал, да и пристанище понадобилось совсем ненадолго, после чего предпринял поход по магазинам, скорее уж смахивавший на марш-бросок. Вскоре он преобразился».